как евреи Восточной Европы произошли от славян. Сегодня в еврейских источниках часто встретишь утверждение, что те или иные этнографически еврейские группы грузинские, индийские, эфиопские, кавказские, йеменские, крымские и даже североафриканские евреи происходят от обращенных в иудаизм местных жителей. Говорить нечто подобное по поводу Ашкенази как-то не принято. Может быть, потому что исследователи происходят от этих самих Ашкенази, и они не хотят, чтобы их предки были дикими славянами. Расизм, расизм. Предки этих евреев выглядели симпатичнее. Для ученого, не зараженного расовыми предрассудками, очевидно, Киевская Русь становится своего рода плавильным котлом. где смешиваются хазары и евреи с хазарии разного рода помеси, византийские евреи прямые потомки античных, выходцы из мусульманского мира и из Европы. Соотношением хазары и евреев в этом плавильном котле пусть занимаются расовозабоченные, мы же отметим другое. Евреев на Руси много, и они разделили её судьбу. Ещё в VIII-X веках сложился удивительный народ восточных евреев. Ашкенази это коренной народ Руси. Иудаисты ашкенази заимствовали у славян и обычаи и слова для обозначения этих обычаев. Например, известная всем субботняя хала. У ашкеназийских евреев халы называется особый плетёный хлеб. Хала неизменно продаётся к субботней или праздничной трапезе, над ней произносится благословение брухе. Религиозные евреи производят название халы от библейского хал части теста, отбираемой в ритуальных целях. Вот только распространенные у шкеназов названия халы были далеки от библейских. Третий том атласа по истории и культуре ашкеназийского еврейства, издание Института еврейских исследований, посвящает несколько страниц названиям халы в разных регионах от Белоруссии до французов. Берхес, Китке, Дачер и даже Кулич. Кулич? Да, Кулич. Слово кулич греческого происхождения, где холи означает «хлеб круглой формы». У еврея Франции Койлиц обозначал халу, по крайней мере, с XI века. Слово «берхес», вероятно, имеет не иудейское происхождение. Известно, что у древних германцев, а также предков чехов и словаков, женщины состригали косы в дар языческой богине плодородия Берхте. Позже косу сменил символический хлебец «берхеброд». Некоторые этнографы Экштейн, Трахтенберг и другие связывают еврейские обычаи накрывать халу платком с языческим обычаем посвящение женской косы богине, после чего женщины покрывали голову, расставаясь с девичеством. У евреев тоже принято перед свадьбой состригать женщине волосы и прятать голову под косынку. Среди религиозных евреев название халу берхес принято возводить от брохе благословение на иврите. Если для благословения идёшь, пользуется древнееврейским словом, то глагол благословлять бенчен. Происходит от церковного латинского «бенедиктус». Существует еще одна гипотеза, связывающая название Халы с именем «добрый», но далекая от иудаизма феи Фрау Холли. Фрау Холли – святая госпожа на западном идиш-ритуал в ее честь называл Холека. По народным поверьям, Фрау Холли защищала детей от злых ведьм. В духов день феи подносили специальный хлеб. В некоторых районах Германии память о старой богине сохранилась даже в названии праздника Халли. Ночь Перхтен. В других районах фрау Холли отмечали в первую ночь Нового года. Богиню называли в песнях святой и царицей. Для нее пекли особый фигурный хлеб. Интересно, что субботу, шаббат, У евреев тоже встречают накануне вечером, называют святой царицы, а в субботнем ритуале этнографы находят следы древних свадебных обрядов встречи невесты. Не случайно в субботнее песнопение включены стихи из песни-песней древнего любовного сочинения, которое христианство и иудаизм одинаково толкуют как любовь к Богу. Мотивы песни-песней До сих пор звучат в свадебных обрядах палестинских и сирийских христиан. У балканских славян сохранялись обряды поклонения фригийской богине плодородия, называемой Сабатис. В культе богини явно прослеживаются иудейские элементы. Разумеется, еврейская суббота вовсе не заключается в поедании плетёной булки. Евреи почитают субботу больше любого своего праздника, поскольку праздники установили люди, а день субботний сам Господь. В субботу запрещается работать, а еще подробно перечисляется 39 запрещенных видов деятельности. Суббота для евреев действительно царица, невеста. Евреи читают из 31-го псалма. На тебя, о Боже, я уповаю. Не буду пристыжен вовек. По правде твоей избавь меня. Прислушайся ко мне. Поспеши спасти меня. Будь мне каменной твердыней, домом укрепленным, чтобы спасти меня. Ибо ты – скала моя и крепость моя. И ради имени твоего веди меня и направляй. «Выведи меня из сети, которую тайно поставил мне, ведь ты оплот мой». Есть основания полагать, что именно евреи, очень важная часть городского населения, ремесленники и торговцы, заставили христиан перенести рыночный день с субботы на воскресенье. Несмотря на неудовольствие церкви, ярмарочные дни повсеместно в Европе проводились в святой для христиан воскресный день. В субботу еще и день учения, дискуссий о религии, этике, морали и вере. Целый народ год за годом, поколение за поколением отдавал один день в неделю семинару о религии, нравственности и долге. Евреи далеко не всегда живут в согласии с законом Торы. Мудрецы Талмуда запрещали давать пищу богам и духам в виде в этом проклятое язычество. Но ашкеназские евреи в 17-18 веках, пытаясь задобрить бесов перед церемонией обрезания новорождённого, подносили им пищу. Посещавшие Восточную Европу учёные, сефардские евреи из мусульманской Берии, приходили в уши с огромного количества мистических верований и народной магии местных евреев. Не то чтобы сами сефарды были чужды магии и суеверия. Однако они признавали лишь обоснованную научную магию, базировшуюся на талмудических текстах. Сверхревностный редактор выбросил из труда еврейского путешественника XII века Котяки из Регенсбурга многочисленное описание еврейских суеверий и колдовских практик, распространённых в его время. А ведь раввины в Европе никогда не устраивали охоты на ведьм. Более того, веками евреи в Восточной Европе пользовались авторитетом у нееврейского населения в вопросах магии, особенно вопросов снятия договоров дурного глаза, изгнания духов и переселения душ. По всей Восточной Европе ходили יהдофийские легенды о раввинных врачевателях и добрых волхшебниках. И юдафобиски ходили о связи евреев с дьяволом. Память об особой еврейской магии живёт кое-где и по сей день. Например, в Карпатах до сих пор христиане-католики охотно используют мизузы для охраны своих домов от злых сил. Мизуза это ритуальный амулет-футляр с текстами из Библии, который приколачивают над входной дверью. Крестьяне заимствовали обычаи Положение еврейской женщины в раннем средневековье больше напоминало их статус в славянском языческом обществе и сильно отличалось от толмудических норм, созданных в Месопотамии и Палестине. В современных ортодоксальных синагогах женщины строго отделены от мужчин и не допускаются ни к чтению Торы, ни к введению служб, ни к изучению толмудической премудрости. Однако в раннем средневековье в Европе нет свидетельств Якобы извечной традиции разделения мужчин и женщин в синагоге. Вплоть до эпохи крестовых походов, принёсших в Европу мусульманские обычаи и нравы, средневековые синагоги в Германии и славянских землях не имели женской галереи, лишь начиная с 13 века их начали достраивать к существующим синагогам. В 1212 году добавлена женская секция к синагоге 11 века в Вормсе. на том же этаже, что и мужская. В разрушенной нацистами древней синагоге в Шпейре Кёльне оба построены в конце XI века. Женские галереи были добавлены в конце XIV века, а к построенной в XIII веке пражской синагоге Пинкуса женскую секцию добавили лишь около 1600 года. Остатки старинной синагоги в Регенсбурге, построенной в XIV веке, здесь и вовсе нет в женской галерее. В Польше синагоги с женскими галереями стали строить еще позже, где-то с начала XVI века. Свинина запретна для евреев, но вовсе не только для евреев. Многие этнографы связывают интерпретацию кашрута у ашкеназов с пищевыми запретами славян. Под красными стягами с изображением дикого вепря выходили лужичи на отчаянные и безнадежные битвы против закованных в броню крестоносных немецких рыцарей. Дикий кабан был тативным символом у многих западнославянских племён. У них строго соблюдалось табу на свинину. В толмуде свинина почти не встречается. Там всё запрещённое называют даварахер, другая запретная нечистовавещь. Тут ни не убавить, ни прибавить. Печать Бога это правда. Учил раби Ханина. Еврейская пословица, взятая нами из замечательной книги Народ слов, говорит: "Добавлять до правды значит отнимать от неё". А есть ещё такая поговорка, которую часто вспоминают герои Шаломо Алехима: "Если жрать свинину, так уж чтоб по бороде текло". Напомню, в языческий ритуал входило и поедание жертвенной пищи. Само слово жрец прямо происходит от жрать. Жрец обжирался, уничтожая как можно больше ритуальной жертвенной пищи, в том числе свининой, мяса тотемного ветря. Причищался мясом священного зверя. Именно такое отношение к свинине вошло в поговорку ашкеназских евреев. Пристрастие к ношению длинной бороды религиозные евреи тоже объясняют нерушимой традицией со времён библейских патриархов по библейскому завету. Не стригите головы вашей кругом и не портите края бороды твоей. Однако многие исследователи видят здесь связь с древнеславянскими обычаями ношения бороды. Ведь в средневековой Европе художники изображали евреев в брит. В богатые иллюстрированных манускриптах пасхальных преданиях Агады евреи тоже изображали себя без бороды. Евреи в мусульманском мире носили аккуратно подстриженную бородку, согласно моде своих соседей. Зато нестриженные бороды лопатой издревле бытовали среди славянских племён, особенно в жреческом сословии. Известно, что волхвы не стригли волос и бороды. Как раз на средневековых изображениях из Восточной Европы евреи при исполнении религиозных церемоний неизменно с бородой и с длинными волосами. Интересно, что традицию не стричь волос и бороды русские православные священники тоже унаследовали от языческих волхвов. У православных греков неизвестен обычай не стричь бороды. Так что бородатый ортодоксальный раввин, переходящий улицу при виде бородатого батюшки, имеет с ним гораздо больше общего, чем оба могут себе представить.